В театре идет постановка трагической мелодрамы. По ходу пьесы главная героиня в порыве ревности стреляет из пистолета в своего неверного любовника. Тот падает бездыханный. Героиня картинно заламывает руки, возводит глаза к небу и трагично с надрывом произносит «Боссы, босс! Мне теперь делать осмотреть оружие и вернуться на исходный рубеж. Заявление. Продаю японский мотоцикл Ямаха с правым рулем! Словарь холостяка а, Гардероб Место, куда весается одежда, когда все дверные ручки заняты Просто друг Девушка, у которой есть нечто, начисто отбивая все желание с ней переспать. Разочарование Чувство, появляющееся, когда идущая впереди девушка С потрясающими ногами внезапно оглядывается Я один и одна Зачем же строить глазки? Да. Я один и одна Девчонки любят глазки Я один и одна Куда же эти ножки? Я один и одна Уходят по дорожке На уроке русского языка Я красива Какое это время, дети? Миколин, пожалуйста. Прошедшая, В Валентина Васильевна, <свист>